Гордость городов Киплинг сказал, «Города преисполнены гордости и соперничают друг с другом». Так оно и есть. Нью-Йорк опустел. 200 тысяч человек из его населения уехали на лето. 3 миллиона 800 тысяч остались, чтобы охранять квартиры и платить по счетам отсутствующих. Нью-йоркский гражданин сидел за столиком в саду на крыше и впитывал в себя утешение через соломинку. Его панама лежала на стуле. Июльская публика разбрелась по залу так же широко, как разбегаются аутфильдеры, когда на поле выступает чемпион. На эстраде время от времени пели или танцевали. С залива дул прохладный ветерок, вокруг и наверху, только не на сцене, сияли звезды. Иногда мелькал лакей, но быстро исчезал, как испуганная серна. Предусмотрительные посетители, заказавшие себе ужин с утра по телефону, теперь вкушали заказанные. Нью-Йоркский гражданин сознавал, что в окружающем его комфорте есть недочеты, но сквозь его очки все же светилось удовольствие. Его семья уехала из города. Напитки были теплые, но его семья не вернется раньше сентября. Вдруг в сад ввалился человек из Тапас-Сити, Невада. Мрачное настроение одинокого зрителя охватило его. Лишенный радости по причине своего одиночества, он бродил по увеселительным заведениям с лицом вдовца. Когда он стал задыхаться от сквозняка метрополитена, им овладела жажда человеческого общества. Он отправился прямо к столику нью-йоркца. Нью-йоркец, обескураженный и развращенный беспорядочной атмосферой сада на крыше, решился на полное отречение от своих жизненных традиций. Он решил пошатнуть одним быстрым, дьявольски смелым, порывистым, сногсшибательным поступком все условности, которые были до тех пор вплетены в его существование. Выполняя этот крайний и поспешный замысел, он слегка кивнул головой незнакомцу, когда тот приблизился к столу. Через минуту человек из Топас-Сити оказался в списке ближайших друзей нью-йоркца. Он занял один стул за столиком, придвинул еще два для своих ног, швырнул свою широкополую шляпу на четвертый и поведал своему новообретенному товарищу историю своей жизни. Нью-Йоркец слегка оттаял, как согреваются в домах с центральным отоплением квартиры, когда наступает май. Лакей, показавшийся в неосторожную минуту на их горизонте на расстоянии оклика, был захвачен ими и отправлен с поручением на кухню. — Вы давно здесь в городе? — осведомился Нью-Йоркец и заготовил подходящий на чай случай, если лакей вернется с чересчур крупной сдачей. «Я — Я, — сказал человек из Топас-Сити, — четыре дня. — А вы бывали когда-нибудь в Топас-Сити? — Я, — сказал Нью-Йорк, — я никогда не забирался на запад, дальше восьмой авеню. У меня был брат, он умер на девятой, но я встретил процессию на восьмой. На гробу лежал пучок фиалок, и гробовщик поставил его в счет, чтобы не вышло ошибки. — Да я не могу сказать... что я уж очень был знаком с Западом. «Тапаз-Сити», — сказал человек, занимавший четыре стула, — «один из лучших городов в мире». «Я полагаю, вы осматривали нашу столицу», — сказал нью-йоркец. «Четырех дней, конечно, мало, чтобы ознакомиться даже с главнейшими нашими достопримечательностями, но можно составить себе некоторые общие впечатления». Приезжих обыкновенно больше всего поражает наше архитектурное превосходство. Вы, конечно, видели наш самый большой небоскреб-утюг, он считается. — Видел, — сказал человек из Топас-Сити, — но вам следует побывать в наших краях. У нас, знаете ли, гористая местность, и все дамы носят короткие юбки, чтобы лазить по горам, и... — Извините меня, — сказал нью-йоркиц, но не в этом суть. «Нью-Йорк должен показаться приезжему с Запада необычайным откровением, ну а наши отели...» «Послушайте», — сказал человек из Топас-Сити, «я, кстати, вспомнил, у нас в прошлом году убили в двадцати милях от Топас-Сити шестнадцать грабителей-дилижансов». «Я говорил об отелях», — сказал нью-йоркица, Мы обогнали Европу в этом отношении, и поскольку это касается нашего высшего класса, мы далеко... О, как сказать, перебил человек из Топас-Сити. У нас в тюрьме было двадцать человек-бродяг, когда я уехал из дому. Я полагаю, что Нью-Йорк не так... Извините, вы, по-видимому, неверно поняли мою мысль. Вы, конечно, осмотрели Уолл-стрит и биржу, где... «О да!» — сказал человек из Топас-Сити, зажигая зловонную пенсильванскую сигару. «Я хотел вам сказать, что у нас самый замечательный городской мэр к западу от скалистых гор. Билл Рейнер поймал в толпе пять карманных воров, когда Томпсон Красный Нос праздновал закладку своего нового бара. В Топас-Сити не разрешается...» «Выпьем еще рейнвейна с сельтерской», — предложил нью-йоркец. Я никогда не был на Западе, как я уже вам докладывал, но там не может быть города, равного Нью-Йорку. Что касается до претензий Чикаго, то я... «Один человек», — сказал тапазец. Всего только один человек был убит и ограблен в топас сити за последние три... «О, я знаю, что такое Чикаго», — перебил нью -йоркиц. «А вы были на нашей пятой авеню, где стоят роскошные особняки ваших миллионеров». видел их всех, вам следовало бы познакомиться с Рэбом Стиголом, податным инспектором в Топазе. Когда старик Тильбери, собственник единственного двухэтажного дома в городе, попытался показать свой доход вместо шести тысяч долларов в четыреста пятьдесят, Рэб нацепил свой револьвер сорок пятого калибра и пошел посмотреть. Да-да, но говоря о нашем великом городе, Одно из его огромнейших преимуществ — это наш великолепный департамент полиции. Ни один полицейский корпус в мире не может сравниться с ним по... «Этот лакей ходит, как сонная муха», — заметил человек из Топас-Сити, мучаясь жаждой. «У нас в городе также есть богачи, стоящие некоторые четыреста тысяч долларов. Например, старый Билл Визарс или полковник Мэткалф или... Вы видели...» «Бродвей ночью», — любезно спросил нью-йоркиц. «На свете мало улиц, которые могут с ним сравниться. Когда горит электричество, и тротуары оживляются двумя быстрыми потоками элегантно одетых мужчин и красивых женщин в самых дорогих нарядах, и все это кружится взад и вперед в тесном лабиринте дорогих». «Я знал только один подобный случай в Топас-Сити», — сказал человек с запада. «У Джима Белли вытащили из кармана часы с цепочкой и 235 долларов наличными, когда...» «Это другое дело», — сказал нью-йоркиц. «Пока вы находитесь в нашем городе, вы должны пользоваться каждым представляющимся вам случаем, чтобы полюбоваться на его чудеса. Наша городская система передвижения... Если бы вы были в топазе, — перебил человек оттуда... «Я показал бы вам целое кладбище людей, убитых вследствие несчастных случаев. Что касается массового калечения людей...» «Позвольте, когда Берри Роджер стрелял направо и налево из своего старого двуствольного ружья, заряженного дробью...» «Послушайте, человек!» — посвал Нью-Йоркец. «Еще два бокала таких же. Всеми признано». что наш город является центром искусства, литературы и науки. Возьмите, например, наших застольных ораторов. Где во всей стране вы встретите такое остроумие и красноречие, какие излучают Денью, Форты? И... Если вы читаете газеты, прервал его западник, вы, наверное, читали о дочери Пита Вебстера. Вебстеры живут двумя кварталами выше суда. Местили Вебстер, проспала не просыпаясь сорок дней и ночей. доктора говорили что передайте спички пожалуйста сказал нью йорец вы заметили с какой быстротой в нью йорке возводятся новые издания усовершенствование и изобретения в области техники я заметил сказал Невадец, — что по статистике топас сити только один плотник был раздавлен упавшими лесами в прошлом году да и то во время урагана критикуют наши небоскребы продолжал нью йорет и, возможно, мы еще не достигли совершенства в художественной стороне архитектуры. Но я могу смело утверждать, что мы опередили всех в области живописи и декоративного искусства. В некоторых наших домах можно встретить шедевры живописи и скульптуры. Тот, кто имеет вход в наши лучшие галереи, найдет... Бросьте! — воскликнул человек из Топас-Сити. В прошлом месяце в нашем городе была игра... так до девяносто тысяч долларов перешли из рук в руки на пару валетов. Та-рам, тара-ра-ра, зазвучал оркестр. Занавес лениво опустился. Публика неторопливо спустилась на лифте по лестнице. Внизу на тротуаре нью-йоркец и человек из Топас-Сити обменялись рукопожатиями с серьезностью пьяных людей. Воздушная дорога хрипло трещала, трамваи гудели и звенели, извозчики ругались, газетчики орали, колеса скрипели, раздирая уши. Нью-Йоркцу пришла в голову счастливая мысль. Теперь уж он надеялся утвердить превосходство своего города. «Вы должны согласиться», — сказал он, — «что в отношении шума...» «Нью-Йорк далеко опередил любой из других, идите вы в болото», — сказал человек из Топас-Сити. «В 1900 году к нам приезжал духовой оркестр, как раз в это время у выборы, и вот вы буквально не могли...» Грохот фургона заглушил дальнейшие его слова.